Глава шестая. Призрак. Я ехала домой расстроенная и сердитая. На сиденье напротив разместился Винсент, который задумчиво поглядывал на меня. Наверное, приличной девушке надо было краснеть после того, что я ему предложила. Но, честно говоря, сил на это не осталось. Слишком много дел и потрясений на сегодня. Именно поэтому я подзабыла, что местные могут превратно воспринять самый невинный план. Нет, ну правда. «Если у меня теперь есть телохранитель, то исполнять свои обязанности он должен все время и везде, в том числе и в доме, где я сейчас проживаю вместе с детьми Дариана и где настоящую Илайду убили, столкнув с лестницы». «Но нет!» «Когда я заговорила об этом, на меня посмотрели как на полоумную». «Не положено, чтобы мужчина, который не является родственником, проживал в одном доме с незамужней девушкой». И мои аргументы о том, что я вдова и ношу траур, никто не воспринял серьезно. Как тогда защищают местных принцесс, которые уже вошли в возраст невест, но до сих пор не замужем? Дворец большой. Там множество мужчин из охраны, и я уверена, что никто не вспоминает об устаревших правилах. Почему им можно охранников, а мне нельзя? Конечно, аргументов, кроме «вы не понимаете, это другое», никто не привел. В общем, если я не хочу обвинений в распутстве и соответствующего к себе отношения, никаких телохранителей дома. Винсент сможет сопровождать меня только во время поездок или прогулок, а в особняке я опять останусь одна против ядовитых родственников. Надежда только на Жирара. Сегодня вечером назначен старт операции «Призрак». Сначала надо будет поговорить со слугами, взять клятву и посвятить их в план. Если все получится, то уже послезавтра дети и внуки Дариана уедут в столицу. Тьянмира заберет свое заявление из полиции, и я наконец вздохну спокойно. Это было бы замечательно. Экипаж остановился. Винсент, несмотря на хромоту, довольно ловко вылез наружу и подал мне руку только после того, как огляделся. Для него работа телохранителя была непривычна но я надеюсь, что только одного его присутствия будет достаточно, чтобы отвадить головорезов. Леди, когда за вами заехать? Завтра никуда выезжать не планирую, но мало ли как сложатся обстоятельства. Если соберусь кого-то навестить, обязательно пришлю посыльного. Без вас никуда выходить не буду. Не забудьте надеть защитные артефакты, если соберетесь куда-то ехать. Я их и дома надену, все какие возможно. «Спасибо и до встречи». До встречи. Никак не привыкну к тому, что живу в другом мире. Про защитные артефакты даже не вспомнила. Тут всякие колечки, серьги, браслеты и прочие украшения не просто драгоценности, но и вещи, которые могут спасти жизнь или, наоборот, отобрать ее. Правда, большинство моих артефактов целительские, но и пара защитных есть. Дариан купил. Хороший был мужчина, заботился об Лаиде. подарки делал. Жалко его. В дом я заходила, готовясь к скандалу. Но моих родственничков дома не оказалось. Уехали на очередное чаепитие, на этот раз все вместе. Замечательно. Как раз есть время срежиссировать первый акт. Я решила рассказать о плане сразу всем слугам, что работали и жили в особняке. Во-первых, они были напрямую заинтересованы в том, чтобы дом принадлежал мне, а во-вторых, давно служили Дариану и уважали память хозяина. Не хотелось демонстрировать недоверие. Даже принесение клятвы я обустроила так, чтобы максимально сгладить углы. Напирала на то, что клятва не даст им случайно проговориться. Слуги пришли в восторг от моего плана. Уж очень им хотелось проучить надменных родственников Дариана. Когда стемнело, в дом тайно прибыл Жерар. Нам хватило времени не только все обговорить, но и отрепетировать. Любители чаёвничать вернулись около полуночи, но они сразу заметили, что слуги сильно нервничают и ведут себя странно. Например, не хотят входить в темную комнату первыми, вздрагивают, шарахаются от любой тени и так далее. Конечно, слуги не профессиональные актеры. Но времени для репетиции было достаточно. Мы предусмотрели многие нюансы и обыграли парочку сцен. Жерар, как профессионал, оценил их весьма высоко. Наконец Людвиг догадался спросить, что случилось, и горничная, заикаясь, начала рассказывать о старом графе, которого она вчера вдруг увидела лежащим на кровати. И не просто увидела. Покойник пожаловался на духоту, попросил открыть окно и принести чаю. Девушка завизжала и убежала. Ее мать, работающая экономкой, никого не обнаружила. Но на всякий случай закрыла дверь в комнату старого графа. Однако на следующий день, желая снять шторы, чтобы постирать их, она, зайдя в комнату, увидела, что окно открыто, хотя сделать это никто не мог. Возле вернувшихся гостей собрались все слуги, которые начали поддакивать и рассказывать о том, что якобы видели и слышали сами. Фактически никаких особых вложений от нас не потребовалось, но нужная атмосфера была создана. Я не могла наблюдать за этим представлением. По легенде, спала у себя в комнате. Но заключительную сцену акта очень хотелось оценить лично, поэтому сейчас я вместе с Жераром спряталась на кухне. Дверь погреба рассохлась, снизу появилась небольшая щель. Мы заранее ее расширили, чтобы наблюдать, и теперь ждали в засаде. «А ну, тихо!» — остановил слово излияния прислуги Людвиг. Рявкнул так, что даже на кухне слышно стало. «Глупости все это!» — манерно протянула его жена. «О, вот теперь, думаю, настал тот самый момент. Мой выход!» Я с размаха разбила чашку опал и быстро юркнула в погреб. Звук разбившейся посуды прозвучал словно набат. «На кухне никого нет!» Громко оповестила кухарка. «Иди и посмотри, что там!» Голос Людвига дрогнул. но я...» «Иди!» «Да что бояться? Там просто тарелка соскользнула со стола и разбилась. А вы тут устроили панику!» Хохотнув, сказал Арлис сын Тьенмиры. И, судя по приближающимся шагам, направился на кухню. «Бесово пламя!» Ругнулся внук Дариана, добавив еще пару нецензурных слов. Неудивительно, выглядело довольно страшно. Осколки разбитой кружки на светлом полу и кроваво-красные кривоватые буквы, складывающиеся в надпись «Непослушных детей ждет наказание». Арли, что за манеры?» — возмутилась Янмира, заходя в кухню. «Как ты?» Она застыла на пороге, увидев буквы на полу, и резко побледнела. Даже через макияж это было заметно. За ней сунулся Людвиг, тоже замер, а затем нервно снял и протер очки подрагивающими пальцами. Из-за спины Тьенмиры показались слуги и гости особняка. Кухарка тихо запричитала. Матильда прикрыла губы веером. Впереди, растолкав взрослых, прорвался десятилетний Грегори. Честно признаться, не понимаю, зачем Людвиг и его жена взяли на чаепитие сына, ведь понимали, что возвратятся поздно. «Какое еще наказание, мам? Почему накажут? Это кто написал?» Вопросы посыпались из мальчика, как горох из прохудившегося мешка. «Кто-то просто нас хотел попугать!» — наконец очнулась Тьинмира. «Ну-ка, сознавайтесь, кто это сделал!» Она строго оглядела слуг потом подошла к надписи, видимо, хотела попробовать её стереть, но тут буквы словно впитались в пол, оставив чистую поверхность. Все снова впали в ступор. «Кружка», — подала голос горничная, — «кружка-то старого графа. Он из неё любил пить». «То-то он просил чай ему принести», — пробормотала кухарка, обессиленно опускаясь на стул. Грегори сел на корточки и потер пальцами пол там, где были буквы, а потом внимательно осмотрел ладошки. «Ничего, все исчезло. Магия, да?» Слуги зашептались, и это вывело Тьенмиру из прострации. «Хватит бездельничать», — заявила она строго. «Убрать осколки, помыть пол в холле, почистить нашу одежду и обувь, чтобы все завтра сверкало». «Грегори, тебе пора спать!» «Кстати, а где это?» «Ох, сколько презрения в интонации!» «Леди Илаида уже спит», — ровно сказала экономка. «Проснется! Мне срочно необходимо с ней поговорить!» «Опа! Вот этого мы не планировали!» «Но это невозможно!» «Ты мне будешь указывать!» — прошипела змеища. «Нет, леди, но дверь закрыта на задвижку с той стороны. Нужно стучать и ждать, и леди, возможно, вам не откроет». «Значит, найдем того, кто выбьет эту бесову дверь». Тин Мира развернулась и вышла из кухни. Людвиг побежал за ней. Вроде бы они о чем-то говорили. «Леди, идите в комнату, мы ее задержим». Подойдя к двери подвала, тихо произнес Пикфорд. Мужчина, который работал здесь конюхом и садовником. Мы с Жераром не просто так затаились в подвале. Дело в том, что здесь брал начало один из тайных ходов. Он был хорошо замаскирован. Дверь в этот ход изображала бочку, и немногие знали, как ее отпереть. Быстро поднявшись на второй этаж, мы вышли в моей гардеробной. Дверь от ударов Тьенмира не сотрясалась, поэтому я сделала вывод, что змеище пока сюда не доползла. Может, и не придет. Ломиться ночью в покое хозяйки особняка — это вопиющее нарушение этикета. Но настойчивый стук в дверь убил мою надежду. Я быстро стянула сапоги и теплую куртку. Бегать по тайным ходам без теплой одежды — удовольствие ниже среднего. Стук повторился. Несмотря на худобу, ростом Тиенмира могла бы поспорить с баскетболистами. Никак не меньше метра восьмидесяти, а то и больше. Да и в целом не сказать, чтобы дама была миниатюрной. Скорее, костлявой и жилистой. И стучала так, что дверь тряслась. «Кто там? Что случилось?» — прокричала я, стараясь выпрыгнуть из штанов. «Нам нужно срочно поговорить», — заявила Мира. «Немедленно открой дверь». «Я не одета». «Накинь халат, что за невежа!» Она не уйдет, действительно выбьет дверь. Прямо поверх тонкой рубашки я натянула плотную ночную сорочку, а потом халат, сунула ноги в тапочки. Тихо попросила Жирара, который сидел в гардеробной, убрать бардак с кровати. Взяв одну из ламп, с которыми мы бродили по узким коридорам, я оглянулась на зеркало и выругалась. На волосах налипла паутина. Хорошо хоть посмотрелась, прежде чем появиться перед Тиенмирой. Интересно, что она задумала? «Сколько можно заставлять ждать?» Змеище плечом оттолкнуло меня от двери, и едва я отодвинула засов. «Это невежливо, в конце концов!» «Невежливо вламываться ночью в комнату хозяйки», — холодно сказала я. Поведение Тьенмиры бесило до невозможности. Хватит разводить с ней политесы. Она называет меня на «ты», и я буду так же называть. «Хозяйка? Ерунда! Ты тут временно и скоро вылетишь!» «Достаточно!» — оборвала я, чувствуя, как злость клокочет в груди, а кончики пальцев покалывает от собирающейся магии. «Хочу напомнить, что дар целителя может не только лечить, но и вредить. Еще одно оскорбление или хамское слово из твоих уст, и я это продемонстрирую. Например, обездвижу мышцы языка». «Ты не посмеешь!» «Хочешь проверить?» «Напомню, что артефакты против целительских чар очень редки», — угрожающе прищурилась я. Мира промолчала. «Итак, зачем ты ворвалась ночью в мою комнату?» «По дому бродит привидение Дариана или еще какая-то магическая дрянь?» «Мы только что стали свидетелями надписи на полу, которая появилась и исчезла». «Надпись?» — показательно удивилась я. Слуги уже пару дней рассказывают мне о каких-то странных происшествиях, связанных с моим почившим мужем, но я думала, это просто воображение. Кстати, а что там было написано? Что-то о непослушании и наказании. Поразительно. Ты понимаешь, Илоида, духи опасны, могут наслать проклятие. Нужен некромант, который развеет привидение. Ты должна позаботиться об этом. Я? Теперь мое изумление было неподдельным. С чего это? Судя по вашему описанию, это призрак. Для меня и всех обитающих в доме он совершенно не опасен. Почему? Существует несколько видов бестелесных сущностей. Духи, призраки и привидения, менторским тоном начала я. Дух — первый уровень, всего лишь воплотившаяся негативная эмоция. Духи ограничены, неразумны, Не способны ничего писать. Просто нападают, вызывая страх, и питаются его эманациями. Если сильно наелись, способны наложить проклятие. Справиться с ними могут только маги и сильные священники. Второй уровень — призраки. У них есть неоконченное дело. Они полуразумны. Чаще всего кое-что помнят из своей жизни, различают близких людей, не нападают — и не насылают проклятия на тех, кого считают друзьями и любимыми. Наоборот, призраки могут защищать человека, к которому при жизни хорошо относились, и карать его обидчиков. Чаще всего развеять их может и обычный человек, если закончит дело призрака. И третий уровень — привидения. Полностью разумны, сохраняют память, навыки, характер. Но привидение может стать либо некромант, либо одарённый с его помощью. причем ритуал очень сложный и не гарантирует результата. Так что в нашем случае мы имеем дело с призраком. Раз он пишет о наказании и послушании, значит, именно это его неоконченное дело. Значит, если послушаться его, забрать заявление и отдать наследство тебе, то призрак исчезнет? Ну, может же, когда хочет, сама сказала. «Это логично. Посмертная воля твоего отца. Если ее не исполнить, то будет наказание. Скорее всего, проклятие. Причем прицельно, по тем, кто не слушается». Но, но протянула Тьинмира. «И все тебе на руку получается». «Нет уж. Мы все тут проверим и получим консультацию у специалиста. Не радуйся. Это не твой дом и не твои деньги». Змеище развернулась и зашагала прочь из моей комнаты. «Спокойной ночи, мира, с показной заботой пожелала я. «Кстати, призраки очень активны как раз по ночам». Она не обернулась, но слегка запнулась, и это выдало волнение. Вышло даже лучше, чем мы планировали. Остался завершающий акт марлизонского балета. Сейчас оденусь и наведаюсь в комнату Людвига. Мы с Жераром вовремя подошли к замаскированному слуховому и наблюдательному отверстию. Похоже, Тьенмира уже пересказала брату то, что услышала от меня. «Ни дом, ни счет в банке не стоят того, чтобы всю жизнь потом мучиться от проклятия», — возмущенно говорил Людвиг. «Ты подумала, что оно может стать родовым? Перекинуться на твоих детей, будущих внуков? Нет? Дух или там призрак, неважно». «Главное, он может проклясть так, что мы с тобой вовек не отмоемся. Напомню, что наш отец обладал хорошим воображением и умел прогнозировать события. Иначе бы он не сумел увеличить богатство семьи втрое». «Как он ее?» «Ох, жаль, я не вижу лица Тьян Миры. через глазок сейчас смотрел Жерар. «Значит, для тебя справедливость ничего не значит?» — зашипело змеище. «Разве это правильно, что наше наследство перейдет ей? Она не сделала ничего, чтобы его заработать. Все ее целительские услуги не стоят и сотой части того, что ей может достаться». «А ты что-нибудь сделала?» Спокойный голос Людвига на фоне возмущенного Тьенмиры звучал веско. «Рождение в семье Дье Эвиль — это вообще-то не твоя заслуга. Это заслуга наших родителей, которым всю жизнь было плевать на детей. «Ты забыл, сколько всего мы придумывали, чтобы хоть увидеть отца и получить от него немного внимания? Я уже не говорю о любви и ласке». «Он зарабатывал деньги. У Дориана не было времени на нас». «Конечно, не было!» — издевательски протянула змеища. «Потому что это время он тратил на содержанок и любовниц, а не на собственных детей. Он не знал ничего о нас». Где мы учимся, как проводим время, с кем общаемся? Да что там. Он не знал, когда у нас дни рождения, и постоянно забывал не только поздравить, но и просто прийти на торжественный ужин. Дариан никогда нас не любил. Никогда. Если ты еще был ему нужен, чтобы передать дела, то меня для него вовсе не существовало. Однако деньгами он тебя никогда не обижал. «Правильнее сказать, откупался, чтобы я быстрее убралась с его глаз. Даже Эду заплатил, погасил все его долги, лишь бы выдать меня замуж и забыть о существовании дочери». «Ты была влюблена в Эдо, поэтому...» «Папочка его для меня купил, как очередную игрушку», — перебила Мира, «и выдал за него замуж. Только ничего не сказал о его долгах». А ведь я была уверена, что муж искренне меня любит. И пусть Виконт ниже графа, но я пошла за него, согласилась на это. Только чувства Эда оказались купленными. И кого я за это должна благодарить, а? Ого. Нет, ого-го. Вот этого я не знала. Хотя, если характер у дочки Дариана всегда был таким... «Неудивительно, что желающих жениться на ней просто так, а не за деньги, не наблюдалось». «Отец любил так, как мог», — со вздохом сказал Людвиг. «Старался сделать нас счастливыми с помощью денег». «Любил он», — с горьким сарказмом усмехнулась Тьенмира. «Да я была уверена, что он не способен на это чувство». «И тут появилась эта овца с печальным взглядом, и он начал вертеться вокруг нее. «Ах, Илаида такая талантливая, милосердная, добрая, милая, скромная, просто святая воплоти!» «Мия, успокойся!» «Успокоиться? Да меня до сих пор тошнит от этих его!» Тин Мира изобразила на редкость противным голосом. «Ила, ты не замерзла? Ила, возьми зонт, на улице пасмурно! Не поскользнись, как ты себя чувствуешь!» «Да отцу всегда было плевать на то, что я чувствую. Плевать на меня, на тебя. Зато Илочка, конечно, важнее. Мы его родные дети. А вся любовь досталась какой-то нищей, недалекой девице, втершейся в доверие к старику-маразматику, в которого превратился наш отец. И теперь мы должны оставить ей часть наследства. Разве это справедливо?» Вот сейчас стало гораздо понятнее. Недополучив в детстве внимания и любви, Тьинмира возненавидела Илаиду за то, что юная целительница смогла вызвать глубокую симпатию у Дариана. Он явно любил Илу больше, чем родных детей. Возможно, Тьинмира понимала, что собственный отец, если б мог, лишил бы их с братом наследства, оставив все тихой, неконфликтной скромнице Илаиде. И это злило змеищу еще сильнее. Она из принципа вцепилась в это наследство. Даже стало немного ее жалко. Когда отвергают собственные родители, это очень больно. Но какими бы ни были отношения раньше, долгие годы лелеять обиду на отца глупо. Тьенмира могла бы смирить гордыню и попытаться поговорить с отцом, простить его. Я готова поспорить, что Дариан даже не понимал, почему дочь так к нему относилась. «У всех своя справедливость, Мия!» После паузы устало заявил Людвиг. «Я в этом больше не участвую. Хочешь судиться с Илаидой дальше, пожалуйста, но я умываю руки. Не хочу получить проклятие от призрака собственного отца. Мы с Грегорией и Матильдой сейчас же уезжаем отсюда». «Ты с ума сошел? Куда уезжаете?» «В ближайшую гостиницу, а завтра в столицу. Я не хочу рисковать, Мия». Ночью призраки гораздо активнее, чем днем. «Эй, а кто будет смотреть наше представление? Мы столько готовились. Даже обидно как-то». «А я не боюсь», — хорохорила Стьен Мира. «Встречу призрака! Скажу папочке несколько ласковых слов». «Только от проклятия тебя это не убережет. Неужели дом и счет в банке стоят таких рисков?» «Я не собираюсь позорно сбегать с поля боя и отказываться от того, что по праву принадлежит нам. Ты заметил, как быстро пигалица переменилась, когда Дариана не стала?» Она все это время притворялась, скрывала свою сущность, а теперь вцепилась в наследство. «Нет, не могу я ей ничего оставить. Вообще неизвестно, призрак там был или нет. Мало ли что сказала Ила». Надпись кровью мы видели сами. Поверь, мне тоже много хочется сказать отцу, но лучше отступить. По крайней мере, пока. Дверь комнаты скрипнула, отворившись, и голос Матильды произнес. «Дорогой, экипаж подготовлен. Часть вещей мы взяли, за остальным заедем завтра. Тьенмира, ты с нами?» «Нет, я останусь». «Тогда всего доброго». Послышались шаги, и совсем рядом раздался тихий голос Людвига. "Миа, давай завтра поговорим. Возможно, удастся что-нибудь придумать с наследством». «Хорошо». Хлопнула дверь. Мы с Жераром переглянулись. «Да, получилось все совсем не так, как ожидалось».